Глава вторая, часть вторая Широко раскрыв глаза, я смотрю, как она быстренько кидает взгляд на собственное отражение в зеркале И удовлетворённая собой, виляя бедрами, входит в кабинет Конечно, не забывает при этом победно нам улыбнуться Моя самооценка позорно минует нулевую отметку Ну что, не хотела работать под руководством своего бывшего? Да, пожалуйста, получи и распишись Я включаю компьютер, словно приклеиваюсь глазами к монитору и пытаюсь исправить неловкую ситуацию с контрактом, который должен был быть уже подписан моим непосредственным боссом, а также отправлен новому заказчику до трех часов по пекинскому времени. Но главное, отчаянно стараюсь вести себя так, словно все происходящее меня нисколько не задевает. Смотреть на Максима Подольского невыносимо. Пытаться найти что-то общее с нашим прошлым еще больнее. Сегодня моя уверенность меня подводит. Дважды. Тогда как Людочка проявляет небывалое терпение, чрезмерное рвение, и весь рабочий день совершенно неутомимо носится по этажам. Таскает генеральному многотомные полные отчеты по последним международным контрактам. Надо же! Пронося мимо меня очередную внушительную стопку документов, она ловит мой взгляд, прежде чем я успеваю отвести его в сторону. Дует на выбившейся из элегантной прически локон и произносит совершенно неподходящей ей важностью. «Стась, кофе нам сделай». «Отказать не могу». Уже через несколько минут глубоко вздыхаю, выпрямляю спину, выпячиваю грудь. Не четвертый размер, как у Людочки, но чем богаты и с подносом в руках шагаю в кабинет. Макс коротко кивает, не отрывая глаз от бумаг, когда я молча оставляю перед ним чашку крепкого ароматного эспресса. Мы не перекидываемся ни единым словом. Людочка подходит и провокационно наклоняется над столом, выгнув спину. Открыв перед генеральным папку с документами, она преспокойно ждет, когда он поставит несколько размашистых подписей пышным бедром дразняще задевая подлокотник его кресла. Так случайно, что аж тошно. «Прошу прощения, что-то еще? Говорю я с едва уловимой ноткой сарказма, растягиваясь в улыбке. Настолько неестественно, что скулы сводит. Макс поднимает голову. На его непроницаемом лице отображается лишь секундное замешательство, а потом уголок его губ резко ползёт вверх. Но эту кривую усмешку даже сильной натяжкой вряд ли можно назвать ироничной. Нестерпимо хочется отмотать время назад, чтобы не лезть туда, куда не следует. Поздно. Мой кофе холодный. Он едва прикасается к своей чашке. Смотрит прямо. Нет, даже не смотрит. Нагло разглядывает меня с головы до ног, заставляя краснеть и внутренне сжиматься. Я предпочитаю погорячее. Чувствую, как щеки становятся прямо пунцовыми. На языке крутится едкий ответ, но я не роняю ни слова. Ясно, понятно. Просто переделываю. А потом переделываю еще раз, потому как оказывается, что теперь эспрессо он предпочитает более крепкие ристретто. Да чтоб ему черти плюнули в кофе с презрением. Этот день оказывается нескончаемым и ужасным чуть больше, чем полностью. «Документы на подпись где?» «Сейчас принесу». С этими словами Людочка выскакивает ко мне в приемную. На секунду замирает, широко улыбаясь, словно это ее последний шанс, поэтому она должна проявить максимум выдержки и сексуальности. «Стась, ты пока распечатай и занеси новый пекинский контракт. Я быстро». «Делать нечего. Спустя две минуты я решительно стучу в дверь кабинета». Дождавшись приглашающего «можно», вхожу и кладу папку перед Максом на стол. Теперь мы с ним один на один, только мне от этого не легче. Самообладание подвергается серьезной проверке, несмотря на то, что мой бывший в данный момент собран, сдержан, спокоен и цивилизован. Стараюсь лишний раз о себе не напоминать, пока он медленно изучает договор. Однако я вынуждена подойти и встать практически рядом, чтобы кончиком карандаша указать ему на исправленные юротделом ошибки. С момента подписания и действуют до выполнения сторонами принятых на себя обязательств. Поставки активных фармацевтических субстанций, ингредиентов, вспомогательных веществ и готовых лекарственных форм вздрагиваю и замолкаю на полуслове. Потому что более чем отчетливо ощущаю, как большая горячая ладонь Макса неожиданно ложится на мою ногу.